Восьмое февраля 2008 года. Уважаемый Бернар Анри. Решено. Отныне я доверяю каждому вашему слову. Сначала, когда я прочитал ваше письмо, испытал шок. Потом собрался с силами и решил. Буду верить. Для меня это подвиг. Обычно в броне, прикрывающей эго вроде вашего, мне чудится какая-то мистика, если не патология. Простите за неприятное сопоставление, но буду тоже откровенен. В такой же шок меня недавно повергли слова Николя Саркози, адресованные Ясмине Реза, которая сообщила, что собирается написать о нем книгу. Примечание. Этот замысел известной французской писательницы был осуществлен. Книга называется «Закат, вечер или ночь?» Конец примечания. Я трижды перечитал эту строку в интервью Ясмины. «Но от правды не уйдешь. Люди с несокрушимым эго вполне реальны. В минуты безоблачного счастья я готов согласиться с Ницше. Что не убивает меня, то делает меня сильнее. Но обычно я настроен менее радужно и выражаюсь более приземленно. Что не убивает меня, то глубоко меня ранит и ослабляет. Примечание «Сумерки богов» — конец примечания. Однако и Ницше далеко до Николя Саркази. И вам далеко. Вы ведь не политик, не полководец, вы писатель. А писательское братия никогда не могла похвастаться неуязвимостью. Самолюбие у нас больное. как зачастую писатель относится к нападкам критиков. Обыкновенно, по-человечески, обижается. Замечу, раз уж к слову пришлось, если ты писатель, то никем другим тебе не стать во веки веков. Сколько бы фильмов не сняли Кокто, Гитри, Роб Грие, Пань Оль, для нас они прежде всего и в первую очередь писатели – Некоторые, как ни странно, до сих пор помнят, что Малеро был министром культуры. Однако я нисколько не сомневаюсь, пройдет еще несколько десятков лет, и все напрочь забудут об этом. Мы ведь уже с недоверием воспринимаем тот вполне реальный факт, что Ламартин выдвигал свою кандидатуру на пост президента республики. «Вероятно, вас защищает волшебный эликсир», так поделитесь со мной секретом его приготовления. Сейчас зелень неуязвимости мне бы особенно пригодилась. Я тоже снимаю фильм, и когда он выйдет на экраны, мои враги, извечные и новоприобретенные, насмерть меня изругают и заплюют. Вот я и поделился с вами творческими планами на 2008 год. Но вся беда в том, что вы, скорее всего, не друид, а Абеликс. В детстве вы свалились в котел и стали непобедимым. Примечание. Абеликс – герой популярных во всем мире комиксов, мультфильмов и фильмов, обладал невероятной силой, потому что в детстве упал в котел с волшебным зельем. Конец примечания. Так что я не смогу воспользоваться вашим опытом. Все мы рано или поздно становимся похожими на отцов. Вот истина, которая вновь и вновь обрушивается на меня с непринужденностью падающего кирпича. Ваш отец подает вам пример силы и благородства. Я рад за вас. В моем случае все гораздо сложнее. Тем не менее, весьма впечатляющая четвертая глава комедии позволяет предположить, что секрет вашего успеха еще и в мастерском создании имиджа. Я впервые оценил значимость общественного мнения в 1998 году. Тогда вездесущий жиром Гарсен в купе с изворотливым приспешником Фабрисом Плескиным задумали стравить меня на страницах своего журнала с Филиппом Солерсом. Каково же было их разочарование? когда они узнали что накануне мы с солерсом вместе обедали неужели вы с ним приятели у них буквально челюсть отвисла до сих пор вижу их растерянные лица а что нам нельзя общаться по человечески придурки хитрецы понадеялись в непринужденной обстановке навести солерса на разговор о том как ядовито я над ним посмеялся в элементарных частицах. Они не ждали от Филиппа благодушия, а он на меня не сердился. Не сердился, раз я был на коне. Скажем честно, есть у Солерса свои недостатки. Он флюгер. Стоит мне ослабить Филипп на меня набрасывается. А как только я наберу сил, охотно все прощает». К колебаниям общественного климата он невероятно чувствителен. Куда там, лягушке барометру? Но я сам пошел ему навстречу, заявив вполне искренне, между прочим, что изобразил не человека Филиппа Солерса, как человека я его не знаю, а Филиппа Солерса деятеля культуры. Этот у всех на виду и на слуху. Наш дорогой Филипп и вправду переусердствовал, стремясь быть везде и всюду. Теперь он, кажется, присмирел, или это я давно не включал телевизор. Вот кто мгновенно сообразил, что пощучину получил не он, а его общественное лицо. Вот кто надежно защитил... свое внутреннее существо от внешнего мира раскрученным имиджем. Но меня не раз охватывал мистический ужас, что если ширма существует, а человека за ширмой давно уже нет. Я не шучу, поверьте. Чоран насмешливо замечает, что либертины, аристократы-вольнодумцы XVIII века, не только жили, но даже уходили в мир иной на публике. Толпа зрителей обступала постель умирающего. Вольнодумец агонизировал на подмозгах, опасаясь, что его последнюю остроту не услышат или что его посетит малодушие, и он со слезами на глазах станет звать священника со святыми дарами. До какой же степени роль подминает человека? Если он смертный час боится провала, боится разочаровать поклонников. Филипп Солерс не настолько сросся со своей маской. Мы ведь живем не в XVIII веке, и буржуа из Бордо далеко до аристократа эпохи просвещенного абсолютизма. Однако чего он только не вытворяет под софитами, самому Жан Пьеру Кафу дастфору. Впрочем, Солерс поступает умно. С телевидением иначе не поладишь. Сначала следует убедить их, что ты именитый гость, и ни одна передача без тебя не обойдется. Затем отточить свой лучший номер, подходящий для любой аудитории, и повторять его без конца, пока публика кричит «бис». Внутреннее существо лучше спрятать подальше, пусть станет совсем незаметным. несмотря, повторюсь, на опасность утратить его безвозвратно. Но это опять-таки не про вас. Всякий раз, как вы появляетесь на экране, вам действительно есть что сказать. Либо вы сообщаете о своей новой книге, либо сражаетесь с несправедливостью и ложью. Ваше внутреннее существо не всегда вам подчиняется. Уж простите, милейший Бернар Анри, Иногда оно строптиво вырывается на свет Божий. Ложный стыд мешает вам признаться, что, помимо прочего, вы человек с твердыми убеждениями, способный на праведный гнев. Заметьте, что и тут вы мне не в помощь. Меня всю жизнь по-настоящему занимала одна лишь литература. Какой уж тут праведный гнев. Впрочем, я встречал умных, добросердечных, разносторонне образованных людей, пишущих отличные критические статьи, умеющих грамотно взять интервью, что так и не достигли прочного положения в обществе, не научились влиять и воздействовать на других. Колонки культуры в «Новель обсерватер» отданы на откуп Жерому Гарсену, а не «Мишке Асяу». Примечание. «Мишке Асяу» Писатель, журналист, возглавивший работу над трехтомным словарем Рока, 2002 год, ведет по радио передачи по истории Рока. Конец примечания. Ну и что? Подумаешь, новель-обсерватер? Все это, конечно, пустяки по сравнению с многострадальной Боснией. По правде сказать, даже если бы эти колонки поручили Ассау. Он бы, Держу Пари, месяца через два уволился, хотя вполне справляется с еженедельными обзорами для Франц Music. Дело не в лени. Его словарь Рока – основательный и серьезный труд. Главные недостатки Ассаяса беспечность и жажда независимости. Вот почему он всегда за бортом. Существует. конечно, исключение, к примеру, Сильвен Бурмо. При необходимости может долгое время настойчиво трудиться изо дня в день. Я бесконечно его уважаю. Горячо надеюсь также, что Фредерик Бекбедер прислушается к моим настойчивым увещеваниям и постарается не уходить со следующего места работы хотя бы год. Как бы то ни было, большинство людей, которых я высоко ценю, «Страдают некоторой долей безответственности, я их прекрасно понимаю. В конце концов, я сам многое унаследовал от своего родителя, который основал три предприятия, может и больше. Мне о нем далеко не все известно. Но стоило делу пойти на лад, мгновенно утрачивал к нему интерес. Своими руками он выстроил пять домов. Сам готовил раствор». стругал доски, но жить в них не жил. Ну вот, я снова разоткровенничался. Никак не удается держать дистанцию. Кто знает, может быть, мне суждено увлечь вас исповедальным жанром, что было бы совсем неплохо. Шопенгауэр с удивлением замечает, что очень трудно лгать, когда пишешь. Эту мысль с тех пор никто не развил. и не остается лишь с изумлением согласиться. Эпистолярный жанр располагает к искренности, правдивости. Интересно, в чем причина? Не то чтобы я отдавал предпочтение именно исповедям, мне по все литературные формы без изъятия. Я с наслаждением погружался в признание Монтенья и Руссо. Встревоженно ахал, читая хлесткий отзыв Паскаля, о Монтене, его нелепейший замысел нарисовать собственный портрет. Вместе с тем я до безумия влюблен в полную противоположность исповедальному жанру, в фэнтези. Сознаюсь, мои дифирамбы Лавкрафту избыточны, но ничего не могу с собой поделать. Но ближе всего мне классический роман, «Срединный путь», избранный мной самим. Романист, создавая персонажей, использует свой или чужой опыт. Выдумывает, сочиняет, неважно. Ему все годится. Так добавим талику исповедального жанра. Он нам не повредит. Здесь я полный профан. Совсем не умею открывать душу. Не пробовал. Вернее, пробовал, но неудачно. и вы, наверное, не умеете. Странно, но человек редко осознает, в чем его призвание. Подумать только. Сартр ценил свои теоретические философские произведения гораздо больше тошноты и слов. Итак, вернемся к исповедальному жанру. Вы согласны?